И свадьба подала повод для бесконечных празднеств и увеселений. Жил Блас меняет кондицию и переходит на службу к дону Гонсало Пачеко. Спустя 3 недели после этой свадьбы моя госпожа пожелала вознаградить меня за оказанные мною услуги. Она подарила мне 100 пистолей и сказала: "Жиль Блас, друг мой,